Глава 37. И их было только восемь, хотя с утра висело 36, а на землю ничего не падало. На море тяжело вздохнул. Его временное назначение правителем постепенно превращалось в постоянную должность. Если бы не советы учителя, шансов на благополучный исход не было бы, а так удавалось как-то выкручиваться. «Не рассчитывай, что ситуация стабилизируется сама собой», – настойчиво повторял мастер. «Напротив, нам надо ожидать новых катаклизмов. В Михоре светлорожденные трижды удерживали ситуацию на грани хаоса и не спаслись. Шахты, защита – это все слишком просто. Кто или что нас не взлюбило, я пока сказать не могу». Но странные стечения обстоятельств происходят слишком настойчиво. Непрерывно ищи подвох. В частности, наставник посоветовал завести кабинет и ежедневно выделять час времени на прием посетителей. Вдруг люди первыми заметят нечто важное. Угу, заметят они. Скорее уж насочиняют. Уважаемые, скорее всего, вашу шилковицу обирают соседские дети. «Сами знаете, в околотке четверо сирот без присмотра растут. Еретики малолетние, прости, Господи, никому покоя от них нет. Но если вы, паче чаяния, обнаружите на дереве колдуна, пожелайте ему приятного аппетита и считайте ягоды, жертвой на общее благо». И почтенная Матрона отправилась домой караулить воришек с розгой в руках. «Оставшись один...» На море выудил из подлакированного столика чашу с мятным отваром, отхлебнул и помассировал точки на ушах и запястьях. После близкого общения с почтенными горожанами ингернийские боевые маги уже не казались ему чем-то ужасным. По крайней мере, колдуны не требовали от него сочувствия, не рассчитывали, что все положено им по уложению материализуется из воздуха прямо сейчас и не городили вселенских заговоров вокруг обворованной шелковицы. Иноземцы были энергичны и оптимистичны. Единственное, что требовалось при общении с ними, четко сформулировать задачу и вовремя оплатить результат. За дверями кабинета на море терпеливо дожидался прежний правитель кунг А на отвесил новому владыке глубокий поклон. Взгляд он отводил. Если вспомнить, в каком виде застал его на море. Но виноватым себя явно не чувствовал. И старейшина вынужден был признать. Интуиция светлорожденного сработала великолепно. Сам себе вручить пайзу Анатули не мог. А способных правильно воспользоваться приездом наемников среди горожан были единицы. Но это не значит, что можно не работать. Что я могу сделать для пользы города, досточтимый господин? В голосе чиновника звучало искреннее уважение, однако на море отметил, что сентенции о благе империи и воле храма тот пропустил. Старейшина удавил себе порыв к ритуальному словоблудию. «Попробуйте привести их чувство Тайкели. возможно, к вам он прислушается». «Чем на этот раз недоволен старший пастырь?» – поднял бровь чиновник. «Калич хранитель засветил», – мрачно сообщил на море. По положению он еще ученик и не может нести полной ответственности за содеянное. К тому же ворожить не пытался. Да и я своей волей вправе отпустить ему грехи. Но...» Анатули, понимающий, покачал головой и поморщился. «Проявлять понимание наш добросердечный пастырь не способен. Скажем прямо, Зерону он нужен был в качестве безотказного исполнителя и палача но я постараюсь что-нибудь сделать. Объясните ему требования уложения, о законе он знает понаслышке, а лучше зачитайте нужные главы вслух, предложил старейшина. Если не поможет, поищите возможность его по-тихому. На море прикусил язык на слове «притравить», а Анатули невозмутимо кивнул. Да, вот так вот светлорожденные решают свои затруднения. Правда, в этом случае город остается без старшего пастыря. Назначить нового может только верховный иерарх. Все равно, что ангел с неба. Впрочем, к вам храм. Возвращение империи в Тималау – событие почти нереальное. А добыть средства на еду и наемников обитатели ожерелья могут и сами. Без преданных делу пастырей в городе будет даже спокойнее. На море твердо посмотрел в глаза чиновнику. «Мой старый друг Лихан весьма приличный травник». Анатолий едва заметно улыбнулся, а старейшина заторопился прочь. Через полчаса ему предстояла встреча с руководителем наемников, и на ней он собирался сделать то, что никогда себе не позволял в присутствии тронутых порчей, признаться в слабости и попросить совета. Но если сейчас, после всех немыслимых господних милостей, ситуация пойдет кувырком, он себе этого никогда не простит. «Пришло время обменять содержимое сейфов на жизнь». «Разве это невыгодная сделка?» «Вас что-то беспокоит, досточтимый господин на море», проницательно заметил господин Мерсинг, единственный среди наемников, неодаренный, с явными способностями исповедника, но без выраженного желания их применять. «Да, господа мои», – не стал отпираться на море. «Вы ведь заметили уже». Что в городе проблемы с продовольствием? Линия чугунки разрушена. Мы снарядили в Аляканхуса караван, но... Как вы думаете, сколько времени у них займет дорога? А какой транспорт? Деловито поинтересовался капитан Ридзер. Определять его возможный статус по сырьотской иерархии старейшина боялся даже мысленно. Гонцы уехали верхом. Надеюсь, телеги и быков они смогут купить на месте. «В таком случае десять дней минимум. Это если наши следы пылью не занесет, а то еще и застрянут», – постановил колдун. Должно быть, охватившее на море отчаяние отразилось как-то на его лице. «Руководство города не знало о возможных проблемах?» – прищурился господин Мерсинг. «Или не сочло нужным что-либо предпринимать?» – на море покачал головой. «Ни то, ни другое». Думаю, для наших светлорожденных даже решение о закрытии трактов неожиданностью не стало. На складах главного смотрителя скопилось совершенно несуразное количество долго хранящихся припасов, но не изволите ли взглянуть? К усадьбе главного смотрителя ехали на иноземном грузовике, от одного вида которого ночные гости должны были уходить за грань добровольно девовые агрегаты. В первый раз на море их просто толком не рассмотрел. А когда пришлось в кабине сидеть, дорогу показывать, разве нельзя ехать чуточку медленнее? Собственно говоря, туда и пешком дойти можно было. Усадьба отлично просматривалась с окраины Кунгхарна, но полдня, проведенные на солнцепёке, еще не сгладились из памяти старейшины. «Шикарный форт», – заметил водитель. «Ну, да». Усадьба высокого чиновника – это ни в коем случае не дворец. Четырехэтажная прямоугольная коробка с закрытым внутренним двором, плоской крышей и узкими прорезями окон. Вокруг трехметровый забор скованных прутьев, взобраться по которым не способен оказался даже в юнок. Точно такие же ворота, приветливо распахнутые. Вокруг не души. Ингерницы предусмотрительно остановились в ста метрах от ограды, на границе полощущихся белых флагов. На море нехотя вылез из машины. Вид усадьбы вызвал у него отвращение. «Что здесь случилось?» – заинтересовался господин Мерсинг. «Был праздник середины зимы, понимаете? Прием, масса приглашенных. Наружу не вышел никто. А еще не успели остановить утреннюю смену слуг. Тревогу забили только мусорщики. Быки на отрез отказались заходить в ворота». «Что говорят ваши изгоняющие?» прищурился капитан Ридзер. На тот момент старшим у них числился Суругул. Он был среди приглашенных. Следующий по иерархии Скьям, получив приказ храма зачистить поместье, попытался имитировать отравление, но с дозой переборщил насмерть. Второй помощник Ругула Сгжер костяной гнилью маялся, а лечить его стало некому. Так что теперь у нас самый главный калич. Вы его видели? Он говорит, что там смертный зов. Коварный монстр. Все вокруг чисто и благолепно. Не сыпется штукатурка, не гнутся стропила, не темнеет стекло. Дюжина молодых саженцев продолжает расти в парке, как ни в чем не бывало. Не ржавеют замки на сокровищнице. Нетленным лежит на императорском складе годовой запас риса и овса. Вино в кувшинах не теряет вкуса. «Но стоит в огражденном стенами пространстве раздаться биению сердца?» Капитан Ридзер походил вдоль ограды, побренчал амулетами и быстро вернулся. «Карантинный феномен, как есть!» – довольно констатировал колдун. Хищная эхо!» «Надежды нет!» – голос на море дрогнул. «Ну, почему же? Нежесть-то как раз не проблема!» Ингерницы, понимающие, переглянулись. «Дело в том, что справиться с карантинным феноменом может только один из нас», – вымученно улыбнулся господин Мерсинг. «Осталось убедить его немного поработать». На море воздержался от комментариев. Он вообще не представлял, что заставляет тронутых порчей вкалывать в поте лица, когда все необходимое можно отнять силой. «Хорошо, хоть личностью Аната Зерона Энгерницы не интересуется. На море не представлял, что в таком случае ему говорить. Старейшина уважительно поклонился. «Сообщите мне ваше решение как можно скорее. На все сопутствующие вопросы может ответить мой заместитель Анатули». Всю обратную дорогу ингерницы спорили. Нет, не о способе изгнания чудовища, перед которым императорскому рыцарю оставалось бы молча отступить, о том, как подвигнуть на нужное деяние молодого колдуна. На море его помнил. Дружелюбный юноша, нагловатый. Но это утронутого опорчей порчей в крови. Возникало ощущение, что нежить мельче. Старейшина собрал все мысли о проклятой усадьбе, пайках и голодающих шахтерах вместе и задвинул в дальний уголок сознания. Тут он все равно ничего больше сделать не может. Где еще может подкарауливать их неназываемый злодейский замысел? Надо напомнить секретарю об обязанностях. Списка официальных мероприятий у «На море» до сих пор нет. Так бы и лежал всю жизнь кверху брюхом. Хорошо. В одной гостинице с отрядом Ридзера я останавливаться не стал. Во-первых, рожи армейских экспертов надоели мне до тошноты. Во-вторых, дурные воспоминания. Резонно рассудив, что белый в плохом месте жить не станет, Я заселился в тот дом, который облюбовал для себя лючик. Владелец жилища был в некотором замешательстве, обнаружив нового жильца, но возражать не стал. Требовать плату за постой, кстати, тоже. Пришло время вкушать положительную сторону сариотских традиций. Мою драгоценную особу разместили в тенистом дворике, обложили подушечками и принялись ублажать. Стоило скинуть с ног сапоги? как на их месте тут же оказались мягкие туфли. Одежда как-то сама собой оказалась выстирана и заштопана. Макс аккуратно расчесан. Они что, не поняли, к кому лезут? Около ложа всегда стоял холодный мятный чай и какие-то сухарики. В поле зрения мелькал мой непоротый брат, за перемещениями которого неусыпно следил шорох. Или я за себя не отвечаю. Единственным моим конкурентом оказался младенец – Язычно требующий жрать и спать. Хорошо. Через двор с тихим шорохом тек ручеек местных жителей, приходящих сказать хозяйке привет и поглядеть на иноземного колдуна и зомби. Я не возражал. Все они приносили в дом какой-нибудь гостиниц. А это было актуально, потому что в харчах наблюдалась явная недостача. Самоцветами у градоправителя был забит целый сейф, а рис выдавали по полстакана нарыла. Естественно, мое привилегированное положение поражало зависть и попытки испортить кайф. Понимая, что в одиночку им ничего не светит, недоброжелатели пошли на дело, сбившись в банду. Местный чиновник, лихан, ридзер и куратор до да кучи. Иначе бы я их просто избил. Вперед выпустили самого наивного. Кунг-Харец принялся улыбаться и кланяться. «О, досточтимый господин!» почтивший своим визитом наше недостойное селение. Не желаете ли употребить свою силу супротив гостей, кои нежеланными являются к нам ночью?» Я честно обдумал его вопрос. Бойцы Ридзера, дорвавшиеся до денежных заказов, вкалывали день и ночь, что-то зачищая, заряжая и переустанавливая. Кажется, Браймер подрядился заменить городские отвращающие амулеты все разом. Но мне доля в их трудах полагалась в любом случае. А одному заработать больше не получится, как ни крутись. Так стоит ли напрягаться? Нет, не желаю. Я алхимик. Сариотица пешу. Питер печально вздохнул, явно перебирая в уме какие-то доводы. Как ни странно, верные слова первым нашел Ридзер. А похлаву медовую с орехами ты хочешь? Хмуро поинтересовался у меня капитан. «Хочу!» «А нету! Я вез на исходе! Скоро будешь про Ничего против пшенной каши я не имел. Но ведь ее станут подавать без молока и масла с одними травками. И хорошо, если с солью. Так дело не пойдет. Ладно, займусь на днях. похлова ты моя, похлова Сегодня схожу, осмотрюсь на месте». Городской чиновник снова заулыбался. И да наполнит Господь могуществом ваши руки. Паланкин будет ждать вас у ворот. Ридзер сердито насупился. Ага, ага. Меня понесут работать на руках, а ему наряд в зубы и вперед рысью. И это я еще не нашел, с кого за плешь слупить. Ах, да чего ж пленительно ты, доля патриарха. Осматривать цель отправился вечером, по холодку. После четырех часов тень хребтомира накрывала всю долину. Обещанный паланкин напоминал натуральную кровать. У нее даже ножки были с четырьмя ручками и балдахином. Шторки затягивать не стал. Вдруг случится навстречу кто-то из армейских экспертов. А тут я путешествую лежа. Рядом трусил особый человек, развлекающий меня приятной беседой. Заодно и обстановку разузнаем. Быстро выяснилось, что за те харчи, которые нам в Алеканхуса напихали буквально силой, на рудниках можно брать берилы по весу. Там вообще нечего было жрать. Так что, сдав грузовики в найм, мы могли бы заработать не меньше, чем за изгнание нежити. Потому что того проса, который меня пугал Ридзер, оставалось буквально на две раздачи. Понятно, чего капитан так засуетился. На полное разграбление Кунгхарна отряду требовалось не меньше месяца. Быстрого пополнения запасов другими способами не предвиделось. И решение проблемы опять повесили на алхимика. «Это им дорого обойдется». За пять минут катания в не меня укачало, но бороться с гордостью не пришлось. На первой же более-менее широкой улице процессию ждал лимузин представительского по местным меркам класса. Нейтрально-серый агрегат с бензиновым мотором размерами колес напоминал карету. Экзотика. «Единственный уцелел», – сплеснул руками чиновник. «Не побрезгуйте», – я старательно продемонстрировал скепсис осмотрел салон поковырял пальцем почти невидное пятно на обивке и сокрушенно махнул рукой визите и меня повезли по единственной уходящей из Кунгхар на дороге недалеко впрочем продуктовые склады оказались упрятаны в настоящую крепость непонятно для кого построенную учитывая что мы были снаружи а не жить и внутри Я не поленился трижды с разных точек запустить диагностирующие проклятия, чтобы убедиться, картина заражения, как и все в Исариоте, нетипичная. Шорохом тронутые имперцы пристроили крепости многоярусное подземелье, по площади превосходившее надземные постройки вдвое, а еще начисто заделали внешние окна, превратив их в глухие ниши. Смысл! Когда вокруг из жилья один кунгхар на горизонте, естественно, что недоступные для солнца помещения облюбовали иные жильцы. Ну, изгнать-то я, конечно, изгоню, но вы понимаете, что нежити тут как минимум трое. Правда? Сопровождающий опасливо топтался за границей белых флажков. Угу! Хищное эхо на нижних этажах, гуль на первом наземном и еще что-то распределенное по территории. Причем эхо превратила подземелье в один гигантский резонатор и настойчиво пыталась пробиться за пределы рукотворных коридоров. А, Фома! схватился за сердце чиновник. Фома там есть! Я прислушался: Нет, Фомы пока нет. Ах, вы ж, добрый господин, звезда очей, прохлада сердца! Сплеснул руками кунгхарниц. Сделайте что-нибудь во имя милосердия, пока не поздно. «Все ж пропадет!» «Это точно! Один-единственный Фома, оставленный без присмотра, способен испортить любое количество продовольствия буквально за сутки, и главное, сам-то не съест!» «Завтра утром», – постановил я. «С вас трофей по моему выбору и оплата по Ранту. Для работы мне нужны кристаллы под накопители и кое-какие реактивы». В Кунгхарн возвращался, борясь с желанием заявить Ридзеру, что не подаю. Сколько можно? Сколько едем? А самое страшное, сплошь рукотворное. Ну, вот зачищу я им завтра карантинный феномен. А они еще что-нибудь там выведут. Меня просто оскорбляет бессмысленность прилагаемых усилий. И ведь заселились же они как-то свою империю. Периметры дельные местами навели. А потом словно тыдыщ. Самосохранение атрофировалось. Эпидемия что ли тут какая-то прошла? Как бы не подцепить. Или есть другая причина деградации. Этот заказ мне активно не нравился. А когда некроманту что-то не понравилось, ну, вы понимаете, надо подстраховаться. Легко сказать. Нужных мне ингредиентов у местных в запасе не было. И даже браймер такого не держал. Или все извел. Ну да. Периметр, прозрачный для атаки, но способный защитить от трех разнородных тварей, весьма замысловатая штука. Оставалось экономить на свечках, осуществить всю рожбу оперативными проклятиями. Магии, вышедшие из состояния юношеского идиотизма, так не поступают. Да, дешево, да, быстро, но очень, очень опасно. А если ты получишь по мозгам сорвавшимся плетение, то будешь сам дурак. Выжить может и получится, но ощущения будут ниже среднего. Я талантлив и умел» но способен трезво оценить сложность предстоящей работы. Сыриотцы умудрились подобрать на редкость гадостное сочетание нежитей. Допустим, хищное эхо я заломаю. Но что, если в самый неподходящий момент ко мне подвалит гуль? На обладающего плотью мертвеца требуются совсем другие проклятия. Да и то, третье добром не уступит. Помаявшись полчаса, я посмотрел правде в глаза. Похлавой придется делиться». Ридзер обнаружился на открытой веранде своей гостиницы. Мягкими туфлями его никто не снабдил. «Ты это, утром собирай своих, со мной пойдешь. И на амулетах не экономьте. В случае чего трофеями компенсируем». «Думаешь валить нанимателей?» – заинтересовался Ридзер. «А куда куратор одеть?» Я закатил глаза. «Ты, когда к моей похлове примирялся, ничего необычного не заметил?» «А что?» – насторожился капитан. «А то! Ты когда-нибудь видел трех нежитей, проявлявшихся друг в друге? Не парься! Не бывает такого в природе. Чтоб съеденный Фомой стал гулем, ну или ведьмина плешь росла там, где уже пегая соломка повеселилась. Понимаешь?» Ридзер не понимал. Я вздохнул и обещал себе дать Лихану Пендаля. «Ситуация имеет признаки разумного замысла». «Магическое вмешательство может вызвать лавинообразное нарастание угрозы, а наниматели хотят получить свои склады целыми. Оно мне надо – прогорклое масло». «Намек понят», – резко посерьезнил Ридзер. «Мы возьмем на себя силовую поддержку и охранение». «Есть все-таки от армейских экспертов польза. Работать будем вместе, а похлову мне».